Глава восемнадцатая. Игорь. Потасовка была знатной, но на моей стороне была трезвость и адекватность, и я хоть и с трудом одолел своего брата. Когда Колян осел на колени от моего очередного удара, он взмолил о пощаде, а следом пообещал больше не лезть ни к Кристине, ни ко мне. Внутри меня бушевала ярость, и это было странно, что я настолько вскипел от злости. Нет, конечно, поведение брата было неправильным — преследовать и запугивать девушку, что отказала. Но Кристина не была моей женщиной, чтобы я так бесился и избивал брата до кровавых соплей. Всего лишь соседка, красавица, у которой уже был другой мужчина. Это невероятно злило. Я больше не мог отрицать факта, что она мне нравилась. Чересчур нравилась. Слишком сильно нравилась, чтобы игнорировать чувство к ней. Пытался выбить дурь из своей головы и специально пропустил несколько ударов. Не помогло. Решил не пугать таксистов и прогуляться пешком. Надеялся, что хоть так успокоюсь. Брат тоже поднялся на ноги и сбежал. Удивительно, ему хватило сил и прыткости упрыгать на хромающей ноге. Я шел ровно, испытывая боль. Под левым глазом соднила, из носа шла кровь, как и из разбитых костяшек. Впервые пожалел, что зима закончилась, и я не мог приложить мокрого холодного снега к своим ранам, кое-как дохромал до дома. Сначала мне хотелось завалиться к себе в квартиру и отлежаться. Потом вспомнил, что ответственен за Амура, да и сказать Кристине, что со мной все в порядке и что Колян к ней больше не полезет, я был обязан. Не ждал от нее никакой благодарности, ведь защищал ее и ее честь только потому, что считал правильным. Не решался позвонить в дверь, так и стоял на пороге, пока дверь сама не распахнулась передо мной, аж замер, когда увидел обеспокоенную Кристину. А она, увидев меня, обрадованно повисла на моей шее, и я застонал от боли. «Боже мой, ты весь в синяках!» — слышу ее обеспокоенный голос. Кристина затаскивает меня в свою квартиру, и я не сопротивляюсь. Даже позволяю себе пофантазировать, что мы на самом деле вместе. «Ты не ранен?» «Нет, так, пару царапин. Мы же подрались. Односложно поясняю я». «Зато колян к тебе больше не полезет». «Спасибо!» — шепчет она. Скидывает с себя верхнюю одежду, а я даже не удивляюсь, почему она одета. Слишком больно. Девушка помогает мне раздеться. «Какой кошмар!» — она разглядывает мое лицо. Утаскивает меня в свою единственную комнату. С легким любопытством рассматриваю ее интерьер. Замечаю ее вкус — а также странную и неуместную картину. Усмехаюсь, потому что знаю о дыре в стене. Тут же морщусь больно. Кристина хлопочет рядом, выпускает свою птицу из клетки и та подлетает ко мне. Внимательно разглядывает, а затем заявляет короткое. — Чучело! — Ага, знатно меня потрепало, соглашаюсь с ней я. Амур тоже подходит на мой голос и громко гавкает. «Недоволен, что я оставил его в женской компании?» «Да, приятель. Защищал честь девушки. Тебя не хватало». Глажу его по голове. «На самом деле ни за что бы не взял его на разборку. Кто знает, что могло бы случиться. Или Колян бы пнул пса так сильно, что сломал бы пару ребер ни в чем не повинному животному. Или Амур загрыз бы его, выпустив первобытную ярость». Амур пытается облизнуть мою руку, но я вовремя одергиваю ее. Кристина подходит ко мне с каким-то внушительным чемоданчиком. «О, ролевая игра подъехала! Будем играть в медсестру и пациента?» — подшучиваю я, забыв о любых границах. «Очень смешно!» — ворчит на меня Кристина. На ее лице ни тени улыбки. Она слишком серьезна и сосредоточена, чтобы реагировать на мои пошлые шутки. Мысленно соглашаюсь, одергиваю себя. У нее уже есть любимый парень. Но тогда какого черта он не рядом с ней в столь опасный момент? Кристина стягивает с меня свитер, и я не сопротивляюсь. Она методично обрабатывает мне все раны, стирает застывшую кровь, а я морщусь от боли, но не издаю ни звука. — Не думаешь съездить в травмпункт? — спрашивает она, — осмотрев некоторые синяки. «Да ничего я не сломал», недовольно ворчу я, все еще морщась. «Отлежусь, и все пройдет. На мне, как на собаке, все заживает. Вновь отшучиваюсь я, а умный Амур недовольно и несогласно лает. Вот только собака меня еще не учила, как жить», отвечаю ему я. Кристина, наконец, нервно смеется. «Мы смотрим друг на друга, и наши губы так близко», что я готов ее поцеловать, наплевав на правильно и неправильно. Может, отношения Кристины и ее парня давно изжили себя? Может, она давно его не любит? Или любит, но он относится к ней как к должному? В самый неподходящий момент звонит ее смартфон, и я с ненавистью смотрю на экран. Там отображается вечный спорщик и сердечко рядом с именем. Кого, как невозлюбленного, так называть?»